Открылись два портрета, кисти знаменитой Дамербель. Они были окаймлены жемчугом. — О, какая прекрасная дама! Не правда ли это, верно, так, который вы писали? — Нет, это не она, — сказал Шарль, улыбнувшись. — Это портрет моей покойной матушки. — Да. А вот портреты отца моего. Это ваши дядя и тетка, Евгения. Я на коленах умоляю вас сохранить эти изображения. Золото же пусть будет для вас залогом в случае моей смерти. Вы достойны сохранить эти два портрета. И я только одним вам доверяюсь, Евгения. В случае... в несчастном случае, Евгения, вы их сожжете, уничтожите...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 Ангел Евгения. Не правда ли, между нами деньги, золото, ничто. Одно святое чувство, только одна глубокая благодарность будут говорить теперь за моё сердце. Вы похожи на матушку вашу, не правда ли? У ней был такой же тихий, нежный голос. О, гораздо несравненно нежнее.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 Когда она пришла к дверям комнаты, Шарль вскричал: "О, для чего я теперь беден и разорен? Но мой батюшка кажется очень богат. Нет, сестрица. Тогда не застрелился бы брат его. Он верно не допустил бы до этого. Вы сами жили бы лучше, чем теперь. Но батюшка купил фрафон" — А что стоит фруафон? — Не знаю, но у нас есть еще Нойе. — Какая-нибудь ферма, у него виноградники и луга. — Пустяки, — сказал Шарль презрительно, — если б у отца вашего было хоть восемьдесят тысяч ливров доходу, то вы бы не жили в таких холодных голых комнатах. Ступайте уже спать, сказала Евгения, не желая допустить Шарля в свою неубранную комнату. Шарль ударился, простившись улыбкой с Евгенией. Они оба заснули наконец. Обоим снились почти одни и те же сны. Отрада познакомилась наконец с измученным сердцем Шарля.